8 и 12 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. В первый официальный день летних каникул, через 2 дня после исчезновения официантки на гранитном крыльце полицейского участка, появился пакет. Офицер, назначенный следить за любыми подозрительными действиями перед участком, каким-то образом упустил, когда его подбросили. Приходили и уходили много людей: журналисты, горожане, спорившие насчёт талонов за парковку. Одним словом, было начало рабочей смены, поэтому даже полицейские постоянно входили и выходили наружу. Офицер вышел придержать дверь для пожилого джентльмена, а потом прошёл внутрь, чтобы направить его к окошку для заявления о пропаже автомобиля. Вернувшись на свой пост, офицер заметил пакет. Как и первая посылка, Это была красно-белая молочная картонка, закрытая сверху, обёрнутая плотной коричневой бумагой и аккуратно перевязанная тонкой бичёвкой. Внутри находилась правая рука Кендис Жаке. Её принадлежность определили по розовому лаку для ногтей и маленькому золотому кольцу с аметистом, которое она носила. Мать Кенди появилась в дневном выпуске актуальных новостей Рыдая и умоляя убийцу отпустить её дочь. Она это всё, что у меня есть, произнесла пожилая женщина перед камерой. Пожалуйста, пожалуйста, жальтесь над ней. Очень патетично, сказала Тара и закатила глаза. Они с Чарли сидели в гостиной Реджи. Лоран ушла к ручью, надев огромные болотные сапоги и прихватив сеть с удочкой. Тара достала из потрёпанной сумочки с затяжным узлом бутылочку синего лака и красила свои короткие обкусанные ногти. "Это её дочь", буркнул Чарли. Он вертел в руках пластиковый медиатор для гитары в виде черепашки, который достал из кармана. "Чего ты от неё хочешь?" Он надел свои самые козёрные джинсы с дыркой на коленке. Реджеви видела волоски у него на ноге и гадала, каково будет потрогать их. Думаю, мне следовало вот так выставлять её на показ. Из-за этого, кажется, не знаю. Кажется, будто они сами не знают, что делать дальше. Типа, все знают, что у полиции нет никаких зацепок, поэтому они взывают к остаткам человечности или что там ещё есть у этого парня, и заставляют мать умолять убийцу о пощаде. Это похоже на отчаяние. Тара помахала в воздухе левой рукой, чтобы просушить ногти, и повернулась к Чарли. Так или иначе этого типа считают психопатом. Как будто он обратится к добру, когда увидит слёзы пожилой женщины. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, будто полицейские сами не знают, что делать дальше, спросил Чарли. Мой отец практически живёт в полицейском участке. Они раскроют это дело, обязательно раскроют, Тара фыркнула, убийца насмехается над ними, оставляет руки на крыльце полицейского участка так, словно, словно гадит на их территории. А они даже не знают, с чего начать. А ты знаешь, да? Бросил Чарли. Он сунул медиатор в карман джинсов. Почему бы тебе не изобразить крутую Нэнси Дрю со сверхъестественными способностями? И не поймать убийцу, а? Тара. Примечание. Нэнси Дрю девушка-детектив, популярный литературный персонаж, созданный Эдвардом Страйтмейером в 1930 году. Тираж книги с её участием превышает 80 млн. Её образ использовался в кинофильмах, сериалах и компьютерных играх. Тара сердито уставилась на него. Ты просто злишься на меня из-за того, что я отказалась пойти с тобой на глупые школьные танцульки сегодня вечером. Если я не собираюсь держать тебя за руку в темноте, прикладывать к платью детский цветочек и танцевать под слащавую песенку, положив голову тебе на плечо, значит, ты можешь вести себя как полный козёл? Хорошо, ты выбрал путь к сердцу девушки Ромео. Ретджи забилась в угол дивана. Она вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. Чарли Густа покраснел и открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом передумал и плотно сжал зубы. Громко топая, он вышел из гостиной и захлопнул за собой дверь. Ретджи не удивила, что Чарли пригласил Тару на танцы, и она была рада её отказу. Тем не менее, Ретджи невольно испытывала глухое негодование по отношению к Таре. Похоже на приступ тошноты. Балван, пробормотала Тара, глядя на захлопнутую дверь. Тара закончила красить ногти, навернула крышку на флакон с лаком и убрала его в сумочку. Потом Тара подола на кончики пальцев, изучила своё творение и повернулась к Редже. "От твоей мамы до сих пор нет известий?" Реджа покачала головой. "Мне это не нравится. Твоя мама не должна была так исчезать". Возможно, нам следует поискать её или обратиться за помощью. Она в нюхейвине, твёрдо сказала Реджи. Наверное, общается со своими театральными друзьями и ночует у них. Может быть, буркнула Тара, перевернув маленькие песочные часы на своём ажирелье. Это правда? спросила Реджи. Чарли действительно пригласил тебя на танцы. Она понимала, что должна выкинуть это из головы. что новые признания могут лишь усилить её мучение. Но поскольку не могла не думать об этом, то решила, что простой вопрос всё равно ничего не изменит. Тара быстро кивнула. Ты можешь в это поверить? Да, подумала Реджи. Да, могу. Танцы были назначены на сегодняшний вечер, и почти все старшеклассники собирались прийти туда. Вчера в школьном зале состоялась дурацкая церемония окончания учёбы, когда всех выстроили в шеренгу, А родители хлопали, обмахивались программками, потому что кондиционер не работал и в зале было душно и жарко как в аду. Мама так и не пришла, но Лоран и Джордж сидели в первом ряду и такёрзали, будто одежда сковывала их движения. Джордж принёс редже букет жутко уродливых гвоздик выкрашенных в оранжевый цвет. Мать Тары тоже не пришла. Отец Чарли явился в последнюю минуту, когда церемония уже закончилась. И поздравил сына весистым шлепком по спине, от которого Чарли едва не упал. Ты пойдёшь? спросила Реджи. Я хочу сказать не с ним, а вообще. Тара покачала головой. Не собираюсь. Танцы это для неудачников. Да, согласилась Реджи. Я тоже не пойду. Так оно и вышло. Она больше ни разу не посетила среднюю школу Брайтон-Фоллс. Каким-то образом она ожидала более драматического завершения этого периода своей жизни. Она ожидала, что будет испытывать другие чувства, как будто диплом об окончании восьмилетнего обучения на самом деле символизировал нечто важное, как глупо. "Слушай, я могу тебе кое-что рассказать", спросила Тара. Реджуки внула. "Я ходила к ней домой". Тара посовиным округлила глаза. "Кому?" К Андреа Макферлин, взволнованно прошептала она. К его первой жертве. Погоди, что? Редже запнулась. Зачем ходить к ней домой? Глаза Тары влажно блеснули. Она облизнула губы. Не знаю, Редж. Может быть, из-за того, что мы вызывали её дух в деревянном домике. Понимаешь, я просто не могла не думать о ней. Не могла это прекратить. Поэтому я нашла её в телефонном справочнике. Она жила в кемпе на самой окраине. Маленький жёлтый дом с детским прудом во дворе. Я приехала туда на велосипеде, постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда я обошла вокруг дома и заглянула в окна. О, господи, Тара! Если бы кто-то увидел тебя, он бы мог позвонить в полицию. Она пренебрежительно покачала головой. Никто не позвонил. Так или иначе, я заглянула внутрь и знаешь, что я увидела? Старый большой кукольный домик, вроде дома мечты для Барби, с лифтом и прочими хреновинами, прямо в центре гостиной. Я подумала о бедных маленьких детях, которые потеряли маму, и о том, какой классный этот кукольный дом, но это больше не имеет значения, потому что они потеряли самое дорогое в жизни, и что-то в них навсегда изменилось. А потом Тара замолчала, посмотрела на Реджа и сказала: Ты должна поклясться, что никому не скажешь, даже Чарли. Реджики вновь. А потом я оказалась в доме. Чёрта с задняя дверь была не заперта, так что я вошла без труда. Тара после высматривала на Реджи, словно гадая, стоит ли рассказывать дальше. Ты вломилась в дом? Я же сказала, дверь была открыта, отрезала Тара. Потом она как будто расслабилась и смахнула с лба прядь волос. И я не чувствовала себя злоумышленницей, мечтательно продолжала Тара. Это было так, как будто всё было знакомым, как будто я не была собой, как будто я была ею и вернулась домой. Она застенчиво улыбнулась. Тара начала речь, я не думаю, Дань не закончить речь, сказала Тара и подняла руку с ногрошенными ногтями. Я вошла внутрь и присела возле кукольного домика. Вся мебель была расставлена в неправильных местах. Кровать на кухне, ванна на крыше. Это выглядело как удар циклона Барби. Повсюду разбросанная одежда, на полу голые куклы. Тара полезла в карман джинсов и что-то достала оттуда, держа это в сжатом кулаке. "Я нашла это там", сказала она, потом, словно фокусник, достающий из воздуха кролика, она драматическим жестом раскрыла ладонь. на которой лежала крохотная кукольная туфелька розового цвета с высоким каблуком. Ты взяла это? Туфельку Барби? спросила Реджи с недоверием, глядя на туфельку. Но почему? Тара пожала плечами, явно разочарованная её реакцией, и убрала туфельку в карман. Я просто хотела иметь что-то для неё, для Андре. Нечто сизаемое и реальное. Что-то такое, что не будут считать пропавшим или украденным. Ты понимаешь? Ретджи ту посмотрела на подругу. Она не понимала. Обещаешь, что никому не скажешь, Ретдж? Пожалуйста. Несколько следующих дней Чарли избегал общества Тары и занимался своим мелким бизнесом с газонокосилкой. Ретджи не могла стерпеть, что они перестали встречаться, и напросилась ему в помощницы. Чарли вручил ей косу для высокой травы и выделил треть от своих заработков. Утром в среду, когда они находились перед домом Чарли, и он заправлял свою косилку для первой лужайки, Редже наконец заговорила о Таре. Она тебе действительно нравится, да? Чарли не ответил. Он долил бензина в бак и завернул крышку. Просто я скучаю по нашим посиделкам, продолжала Редже. Летние каникулы будут испорчены, если вы не начнёте разговаривать друг с другом. Она не сказала, чего ей хочется на самом деле. Её беспокоило состояние Тары. Та история с туфелькой Барби казалась, в общем, она казалась не просто странной, но, возможно, и безумной. "Ты не понимаешь", сказал Чарли. "Что? Чего я не понимаю? Мне невыносимо находиться рядом с ней". Редже закусила губу. Кажется, я понимаю. Чарли пренебрежительно покачал головой, словно и впрямь считал Ретджи не смыślённой девчонкой. Он встал и выкатил газонокосилку на улицу. Первая лужайка на сегодняшний день принадлежала вдове Миссис Лораби, которая жила за 5 домов от Чарли. Ретджи заправила садовый триммер и присоединилась к нему. Они трудились под треск работающих моторов, запах бензина и скошенной травы следовал за ними. Ретджи обрабатывала траву по периметру дома и возле каменной стены на дальнем конце двора миссис Ларраби. Чарли ходил взад-вперёд и выкашивал ровные ряды на газоне. Когда Ретджи закончила, она села и стала смотреть на Чарли. Утро было жарким, и спина Чарли намокла от пота. Ретджи видела, как под струйцей по его шее, которая уже хорошо загорела. Ретджи представила, как касается его там Какой тёплый и влажный будет его кожа, когда она проведёт пальцами по его подбородку, коснётся КДК и переместится в вложбинку под ним. Реджи хотелось ощутить это мягкое углубление над ключичной костью. Миссис Лораби вышла из дома с двумя стаканами холодного лимонада, и Чарли остановил коселку. "Ты уже слышала?" спросила миссис Лораби, протянув Реджи тяжёлый запотевший стакан. "Сегодня утром нашли официантку с серебряной ложки. Бедняжку задушили, как и ту другую девушку. Она была на лужайке перед городской библиотекой, совсем голая, если не считать повязок. Её тело уложили рядом со статуей. Миссис Лараби поёжилась. Вряд же ясно представила гранитный монумент в виде стопки книг и слово "знание", выгравированное внизу. И там, в этой ранней утренней тени, лежало тело Кэнди. Как насчёт поцелуйчика для Кенди? Когда Ретджи вернулась в жилище Моники, она направилась по коридору на кухню. Из гостиной доносился раздражённый голос Лоран. Она говорила по телефону, но потом Ретджи услышала голос своей матери. Облегчение нахлынуло как настоящая волна. Ретджи осталась на кухне, где её не видели, и прислушалась. Я этого не потерплю, процидила Лоран. Только не в этом доме. Если бы отец был, только не начинай о том, что сказал бы отец, предупредила Вера. А если хочешь продолжать в том же духе, то позвольно помнить, что ты меньше всех остальных имеешь право судить меня. Не знаю, что ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Можешь обзывать меня как угодно, но ты, несвитая Лоран, не думай, будто мне неизвестно, что происходит в твоём гараже. Тут Редджи услышала недвусмысленный звук пощёчины и тихое мычание. Шаги направились к ней. Редджи лихорадочно огляделась, сможет ли она где-нибудь спрятаться, но Лоран уже вошла на кухню. "Реджина", дрожащим голосом сказала тётушка. Её лицо было очень бледным. Она была в шляпе и старом рыбацком жилете. Редджи замерла, ожидая, что произойдёт дальше. Лоран секунду смотрела на неё, потом направилась из кухни в коридор и вышла из дома. Реджи выглянула в окно и увидела, как Лоран пересекает дорожку и входит в гараж. Что Лоран могла делать в гараже, кроме наживки для ловли форели? Реджи прошла в гостиную и увидела мать, сидевшую на диване и прижавшую руку к щеке. На матери было блестящее голубое платье, которое Реджи раньше не видела. Привет, сказала Реджи. Ты в порядке? Всё нормально, ответила Вера. Просто отлично. Она отвела руку от щеки, на которой осталось ярко-красное пятно. Ретджи отвернулась, глядя на свои теннисные туфли с налипшими обрезками травы и машинально почёсывая новое ухо. Ретджи всегда была тихим ребёнком. Даже в присутствии других членов семьи, и причина отчасти заключалась в том, что она никогда не могла найти правильных слов. Обычно слова давались ей с трудом. Они были скорее препятствиями, чем линиями связи. Лишь потом, поздно вечером, когда она прокручивала разговоры в голове, к ней приходили правильные слова. Это было как злая шутка: слишком мало, слишком поздно. Теперь, когда мать снова поднесла изувеченную руку к покрасневшей щеке, редже должна была нарушить молчание, разорвать заклятие тишины. Но когда она открыла рот и слова вывалились наружу, она осознала, что снова сделала всё неправильно. Кенди Сыжаке умерла, сказала Реджи. Что? спросила мать. Она отняла покрытую шрамами руку от лица и медленно осторожно положила её на колени, накрыв левой рукой. Сегодня утром её тело обнаружили перед библиотекой. Её задушили, как и Андрея Макферлен. Когда Редджи увидела выражение лица своей матери, осознание пришло с новой силой. Это реальная жизнь, и Кендис Жаке была реальным человеком, женщиной, которая ела бургеры с луком и в конце долгой смены заворачивала кусок пирога для своей матери. Она была не персонажем новостей, а настоящим, живым и дышащим человеком. Редджи внезапно поняла, почему тара проникла в дом Андрея Макферлин. И почему унесла с собой розовую кукольную туфельку? Это было доказательством. Доказательством того, что эта женщина существовала на самом деле и была не просто цветной фотографией на первой полосе газеты Hartford Examiner. Боже мой, только и сказала Вера. У неё в глазах стояли слёзы. Потом она повернулась, вышла из комнаты Она стала подниматься по тёмной деревянной лестнице ихо обветшавшего замка.